голова три так ладно подведем итоги сказала лили сказала лили делая глоток кофе у тебя будут тренировки каждый день в школе каждый вечер в клубе а потом ты еще и по ночам будешь выступать когда ты собираешься спать я отложила свой бутерброд прожевала и сделала глоток сока В студии у меня начинаются занятия с часа и длятся до шести вечера. Я буду успевать доехать до клуба к семи. С десяти только начинает работать клуб. Да, но он работает до четырех утра, – возмутилась Лили. Я дернула плечом. Ничего, я выдержу. Еще скажи, что ты готова пойти на большее в этом клубе, чтобы заработать денег, – сказала подруга, прищурившись. Мои глаза расширились, и я покачала головой. «Слушай, я даже для танцев не готова, не говоря уже о большем. лилит ты говоришь так, как будто я хотела эту работу. А что мне думать? Эй, мне нужно оплачивать счета. Я теперь сама по себе, помнишь?» «Не злись, айви, но ты могла бы устроиться официанткой или в еще одну школу для детей». Я опустила голову. «Я могла бы». но так шансы встретиться с членами моей семьи были выше. Клуб «Дарк» не впускает к себе всех подряд, а потому там у меня была возможность скрыться. К тому же ни от одного из своих братьев я никогда не слышала об этом месте. Зато о других клубах постоянно. Особенно учитывая тот факт, что Марк занимался поставками алкоголя и знал владельцев почти всех клубов города. Так что у меня был шанс скрыться, и я собиралась им воспользоваться. «Могла бы», – поверженно ответила я. «Только там я могла бы видеть надменные лица моих родственников или их друзей». «Ну и пусть твоим родителям было бы стыдно, что их дочь вынуждена работать официанткой, чтобы прокормить себя, потому что эти эгоистичные задницы решили увеличить свой капитал за счет твоего тела». «Ты, кстати, могла бы работать в таком миленьком месте, как это!» Лили обвела взглядом большое помещение-кафе быстрого питания, в котором мы сидели. Стандартное кафе в типично американском стиле. Стены были увешаны номерными знаками, плакатами из 50-х, постерами и фотографиями. Виниловые диванчики, большие деревянные столы и длинная барная стойка, тянущаяся во всю длину помещения – За барной стойкой высокие стулья, на которых сидели, как правило, завсегдатые. В углу стоял музыкальный автомат, столики были покрыты скатертями в клетку, и такого же цвета короткие шторки висели в самом верху каждого из окон. Я могла бы в таком месте работать, но тогда мне пришлось бы бросить танцевальную студию, а я не могла так поступить с этими детьми». Наша танцевальная школа получала частичное финансирование из бюджета города и таким образом обеспечивала возможность заниматься для детей из малоимущих семей. Почти никто из преподавателей не соглашался браться за обучение таких детей, потому что никаких привилегий от этого не получал. Но мне эти дети нравились. Они были настоящими, не испорченными родительскими деньгами. Они дрались насмерть. «Любили до зубного скрежета, занимались до изнеможения, потому что знали. Кроме как своим трудом им не удастся чего-либо добиться в жизни. Поэтому, пока могла, я собиралась тренировать их. Я еще раз обвела взглядом кафе и вернулась к своему сэндвичу». «Ладно», – вздохнула подруга, – «но почему ты взялась тренировать эту девчонку из клуба?» Я пожала плечами. Мне показалось, что она нуждается в этой работе. «Слушай, Айви, я в курсе, что ты всегда была защитницей больных и обездоленных, но пришло время подумать о себе». «Я думаю». «Черт, ты понимаешь, о чем я говорю? Ты могла бы сосредоточиться на своей карьере танцовщицы. Что с тем клубом, в который ты пробовалась неделю назад?» «Ничего», – ответила я. Они не дали ответа. «Лили, ну где я могу строить эту карьеру?» «Господи, Айви, это же Вегас!» взмахнув руками, возмутилась подруга. «Это же Бродвей в масштабах города!» «Ты знаешь, что я не собиралась строить такую карьеру». «Ага, но и трофейной женой ты быть отказалась!» «Лили, если бы они представили мне нормального кандидата, который хоть немного соответствовал моему возрасту, а не был почти в три раза старше меня». Я бы, может, и согласилась». «Ох, точно, ты бы согласилась!» С сарказмом произнесла подруга. «Признайся, несмотря на то, что ты знала, как устроен наш мир, все равно никогда не собиралась выходить замуж за деньги». «Я бы смогла», – спокойно ответила я. «Да уж, не сомневаюсь. Ладно, мне пора отчаливать. Сегодня еще ужин с родителями, хотя точно знаю». Я его едва переживу. Я улыбнулась. — Держись! — Конечно, ты тоже. — Слушай, Айви! Она задержалась, встав. — Если тебе понадобится помощь, ты ведь обратишься ко мне? — Конечно, — сказала я, но Лили слишком хорошо меня знала, а потому приподняла одну бровь, как бы говоря, что не верит мне. — Что ж, ты знаешь, где меня искать. Подруга приобняла меня, попрощалась и ушла. Я тут же отложила бутерброд, опустила руки под стол, где сплела пальцы и уставилась на еду. Лили накупила ее столько, что мне хватит на неделю. Я знала, что мне будет нелегко, и знала, что сама себя толкаю в бездну. Но также я была в курсе того, как будет строиться моя карьера в 90% клубов в этом городе. Никак. Мои родители и братья сделают все, чтобы меня выгнали, чтобы я осталась без средств к существованию и была вынуждена вернуться к ним с поджатым хвостом. Я могла бы уехать в другой город и строить свою жизнь там, но даже на это у меня не было денег, мне нужно было заработать, чтобы свалить из города». Я даже Лили не рассказала о своих планах, потому что боялась, что она случайно проговорит со своей маме, а та – моей. Я бы на кастинг ее не брала, но мне было чертовски страшно идти в клуб, который на весь город прославился своими безумными вечеринками. Я подсчитала, что при расходах на еду, транспорт и жилье я смогу скопить нужную сумму примерно через три месяца. Этого будет достаточно, чтобы доехать до Лос-Анджелеса и снять там комнату на окраине. Город, в котором для танцовщицы море возможностей, привлекал меня как пчелу, летящую на цветок. Так что я задалась целью уехать туда при первой возможности. На следующий день в семь часов вечера я открывала тяжелую дверь клуба dark В углу в кабинке столпились новенькие девочки, переминаясь с ноги на ногу. Чуть правее от них стояли девочки, которые уже какое-то время работали в клубе. Я быстро прошла к новеньким, поздоровавшись на ходу со всеми. Бросив свою сумку на пол, я присела рядом. Девочки негромко переговаривались между собой, знакомясь. Узнав мое имя, они вернулись к обсуждению предположений, как нас будут готовить к выступлениям. Ко мне подвинулась девочка, которую я обещала научить хореографии. «Привет, Айви!» Мягко сказала она. «Я Тина!» «Привет, Тина!» С улыбкой отозвалась я. «Слушай, я благодарна, что ты согласилась научить меня двигаться. Ты не обязана была». «О, нет, все нормально, мне не сложно. «Я, если что, сама буду много тренироваться, и тебе не будет необходимости, Тина!» «Все нормально, правда!» «Нужно только договориться со Стеллой, чтобы она позволила нам приходить раньше, а также в понедельнике. Тогда за пару недель, если, конечно, ты и сама будешь выполнять то, что я буду тебе показывать, все встанет на свои места». Тина энергично закивала. «Ты только скажи, что делать, и я это сделаю». «Начнем сегодня после общей тренировки, согласна?» «Конечно». Как только она это сказала, на сцену, цокая шпильками, вышла Стелла. Все подошли ближе. Женщина окинула нас надменным взглядом. Добрый вечер. Итак, для тех, кто уже выступал, скажу, что программа остается прежней. Для новеньких эта программа еще неизвестна, а потому девочки, которые ее уже знают, все вам покажут. Будьте готовы работать на износ. Вопросы есть? У меня есть. Сказала я, и все взгляды устремились на меня, в том числе острый взгляд Стеллы. Она вопросительно приподняла бровь. «Мы с Тиной хотели позаниматься позже. Как будет возможность?» «Я подумаю», — бросила она и сошла со сцены. Ее сменила высокая брюнетка с небрежно под волосами. «Я долила и буду учить вас танцевать так, чтобы вы были достойны выступать в Дарк». Так что соберите все свое дерьмо, дамочки, и готовьтесь потрудиться».